Разница между индустриальным веком пенсионных проектов и информационным веком пенсионных проектов. Путешествие Колумба в 1492 году приблизительно совпадает с началом индустриального века. Падение Берлинской стены в 1989 году ознаменовало конец этого века. По какой-то непонятной причине, похоже, каждые 500 лет в современной истории происходили великие катаклизмы, вызывавшие те или иные изменения. Сейчас мы стоим на пороге одного из таких периодов. Это изменение уже начало угрожать финансовой защищённости сотен миллионов человек, большинство из которых всё же не знают о влиянии этого изменения на финансы, а многим это знание не по карману. Это изменение выражается в различии между пенсионным проектом индустриального века и пенсионным проектом информационного века. Когда я был мальчишкой, мой богатый папа побуждал меня рисковать деньгами и учиться инвестициям. Он обычно говорил: "Если ты хочешь стать богатым, то должен научиться рисковать. Научись быть инвестором". Дома я рассказал своему образованному папе о предложении богатого папы научиться инвестированию и управлению рискованными ситуациями. На это мой образованный папа ответил: "Мне не нужно учиться, как инвестировать. У меня есть правительственный пенсионный проект, пенсия от союза учителей и гарантированные льготы от социального страхования. Так зачем мне рисковать своими деньгами?" Мой образованный папа Верил в пенсионные проекты индустриального века, такие как государственные пенсии служащим и социальная страховка. Он был счастлив, когда я записался в корпус морской пехоты США. Вместо того, чтобы волноваться о том, что я буду рисковать жизнью во Вьетнаме, он просто сказал: "Оставайся там в течение 20 лет, и ты получишь пенсию и медицинское обслуживание на всю жизнь". И хотя пенсионные проекты всё ещё в ходу, Фактически, они устарели. Идея о том, что какая-нибудь компания будет нести финансовую ответственность за ваше пенсионное обеспечение, а правительство будет определять баланс ваших пенсионных нужд посредством пенсионных схем это устаревшая идея, которая утратила свою ценность. Людям нужно становиться инвесторами. По мере того, как мы переходим от пенсионных проектов с установленными льготами, или, как я их называю, проектов, связанных с уходом на пенсию индустриального века, к пенсионным проектам с установленными вкладами, вы, как индивидуум, должны быть теперь ответственны сами за свое финансовое положение. Очень немногие заметили это изменение. Пенсионный проект индустриального века. В индустриальном веке пенсионный проект с установленными льготами означал, что данная компания гарантирует вам, рабочему, определённую сумму денег, обычно выплачиваемую ежемесячно до конца ваших дней. Люди чувствовали себя защищёнными, потому что эти проекты обеспечивали устойчивый доход. Пенсионный проект информационного века Кто-то изменил это соглашение, и компании неожиданно оказались не в состоянии гарантировать финансовую защищённость в конце вашей трудовой деятельности. Вместо этого они начали предлагать проекты с установленными вкладами. Понятие установленные вклады означает, что вы только можете рассчитывать получить обратно то, что вы и данная компания вложили в процессе своей трудовой деятельности. Иными словами, Ваша пенсия определяется исключительно тем, что было вложено. Если вы и ваша компания не внесли денег, то вы их и не получите. Хорошие новости заключаются в том, что в информационный век будет расти продолжительность жизни. Плохие новости состоят в том, что вы при этом можете пережить свою пенсию. Рискованные пенсионные проекты И что ещё хуже, то, что вы и ваш работодатель вложили в данный проект, больше не является гарантированным вкладом. И если вы примете решение вернуть сумму, то можете и не получить её. Так происходит потому, что проекты типа 401k и проект увольнения по старости являются объектом воздействия рыночных сил. Иными словами, Однажды у вас на счету может оказаться миллион долларов. А если вдруг произойдёт крах рынка акций, что случается время от времени с любым рынком, то ваш миллион долларов вполне может уменьшиться наполовину или даже исчезнуть целиком. Гарантия долгосрочного дохода исчезает. И я удивляюсь, сколько многие люди, которые пользуются этими проектами, не понимают, что это значит. Это может означать, что люди, которые уходят на пенсию в возрасте 65 лет и начинают жить на свои установленные вклады, могут остаться без денег, скажем, в 75 лет. И что им делать тогда? Смахнуть пыль со своих анкетных данных. А как насчёт правительственного пенсионного проекта с установленными льготами? Да, в Соединённых Штатах предполагается, что социальное страхование обанкротится к 2032 году, а правительственная программа помощи престарелым обанкротится к 2005 году, как раз к тому времени, когда в ней начнут нуждаться многочисленные представители послевоенного поколения. Даже сегодня социальное страхование не обеспечивает достаточный доход А что случится, когда 77 миллионов представителей послевоенного поколения захотят получить вложенные ими деньги, а их там не окажется? В 1998 году популярный лозунг президента Клинтона "сохраним социальное страхование" принимался хорошо. И всё же, сенатор-демократ Эрнест Холлингс подчёркивал: "очевидно, что первое, что нужно сделать, чтобы защитить систему социального обеспечения, Это перестать её грабить. Десятилетиями федеральное правительство несло ответственность за заимствование из пенсионных денег на свои сиюминутные нужды. Похоже, многие политики считают, что социальное обеспечение является скорее доходом, который может быть потрачен, чем активом, который следует сохранять. Слишком многие люди рассчитывают на правительство. Я пишу книги и создаю свои проекты, такие как образовательная игра Денежный поток, потому что мы находимся на стыке индустриального и информационного веков. Моя забота как гражданина своей страны состоит в том, что начиная с моего поколения и дальше, мы должным образом не подготовлены к тому, чтобы регулировать различия между индустриальным веком и информационным. И одно из этих различий заключается в том, как в финансовом отношении мы подготовлены к тому времени, когда уйдем на пенсию. Идея «ходи в школу, затем получи стабильную постоянную работу» была хороша для людей, родившихся до 1930 года. Сегодня каждому необходимо идти в школу, чтобы научиться тому, как получить хорошую работу. Но кроме того, нам нужно знать, как инвестировать, а инвестированию не учат в школе. Одним из пережитков индустриального века является то, что слишком многие люди стали зависимы от правительства с точки зрения решения своих индивидуальных проблем. Сегодня перед нами встают ещё большие проблемы из-за того, что мы перекладываем на правительство нашу личную финансовую ответственность. Подсчитано, что в 2020 году число американцев будет равно 275 миллионам, и 100 миллионов из них будут ожидать от правительства какой-нибудь поддержки. Сюда будут входить федеральные служащие, военные в отставке, почтовые служащие, школьные учителя и прочие работники государственных учреждений, а также пенсионеры, ожидающие выплат от социального обеспечения и правительственных программ помощи престарелым. С точки зрения заключённых договоров, их ожидания справедливы. Потому что так или иначе, большинство из них внесло свои вклады в эти обещания. К сожалению, за многие годы было слишком много обещаний, а теперь готовится очередной законопроект. И я не думаю, что эти финансовые обещания могут быть выполнены. Если наше правительство начнёт повышать налоги хотя бы для того, чтобы выплатить по этим обязательствам, то те, кто может удрать, Удерут вместе с капиталами в страны, где более низкие налоги. В информационный век термин за границей не будет означать другую страну, как налоговую гавань на дальнем берегу, а возможно, будет означать кибернетическое пространство. Грядут великие перемены. Я вспоминаю предупреждение президента Джона Кеннеди: "Грядут великие перемены". Что ж, эти перемены уже наступили. Или, как сказал Боб Дилан, пророк послевоенного поколения в своей песне Время перемен. Вам лучше начать плыть, или вы камнем пойдёте ко дну. Инвестировать не будучи инвестором. Переход от пенсионного проекта установленных льгот к установленным взносам заставил миллионы людей по всему миру стать инвесторами, имеющими очень незначительные познания в этой области. Многие люди, проводившие свою жизнь, старательно избегая любого финансового риска, сейчас вынуждены идти на этот риск. Финансовый риск, связанный с их будущим, с их старостью, финансовый риск в самом конце их трудовой деятельности. Большинство поймёт, являются ли они мудрыми инвесторами или беззаботными авантюристами только тогда, когда придёт время уходить на пенсию. Сегодня о рынке акций говорит весь мир. Этот ажиотаж подогревается многими моментами, в том числе тем, что не инвесторы сейчас пытаются стать инвесторами. Подавляющее большинство этих людей, принадлежащих к квадрантам R и S, являются людьми по своему характеру, ориентированными на защищённость. Вот почему они ищут гарантированную работу или устойчивую карьеру, или начинают какой-нибудь маленький бизнес, который могут контролировать сами. Но сегодня они из-за пенсионных проектов с установленными взносами переходят в квадрант I. где надеются найти защищённость на тот период жизни, когда закончится их трудовая деятельность. К сожалению, квадрант И не славится своей защищённостью. Квадрант И это квадрант риска. Так как слишком многие люди, находящиеся на левой стороне квадранта денежного потока, приходят искать защищённость, то рынок акций реагирует соответственно. Вот почему вы так часто слышите следующие слова. Первое разностороннее развитие. Люди, которые ищут защищённости, часто используют слова разностороннее развитие. Почему? Потому что стратегия разностороннего развития является стратегией инвестирования, нацеленной на то, чтобы не потерять всё сразу. Она не является стратегией инвестирования ради выигрыша. Преуспевающие или богатые инвесторы не вкладывают капитал в различные предприятия. Они сосредотачивают все свои усилия на чём-то одном. Уоррен Баффет, вероятно, величайший из всех инвесторов мира, говорил о разностороннем развитии так: Стратегия, которую мы приняли, предотвращает появление нашего обычного убеждения относительно разностороннего развития. Следовательно, Многие учёные мужи сказали бы, что эта стратегия должна быть более рискованной, чем та, которую используют обычные инвесторы. Мы не согласны с этим. Мы верим, что политика концентрации портфеля ценных бумаг может с успехом снизить риск, если он возрастает. Снизить как интенсивность, с которой инвестор размышляет над тем или иным бизнесом. так и степень спокойствия, которое он должен чувствовать относительно экономических характеристик данного бизнеса, прежде чем купить его. Другими словами, Уоррен Баффет говорит, что концентрация портфеля ценных бумаг или фокусирование внимания на небольшом числе инвестиций, а не на многообразии он их, является лучшей стратегией. По его мнению, именно концентрация, А неразностороннее развитие требует от вас большей сноровки, большего напряжения мыслей и большей интенсивности действий. Своим высказыванием он даёт понять, что средние инвесторы избегают непостоянства потребительского рынка, потому что считают это непостоянство источником риска. А Уоррен Баффет, наоборот, утверждает, что истинный инвестор приветствует непостоянство рынка. Что касается нас с женой, то для того, чтобы выйти из финансовых затруднений и обрести финансовую свободу, мы не вкладывали капитал в различные предприятия. Мы сосредотачивались на наших инвестициях. Второе. Привилегированные акции. Инвесторы, ориентированные на защищённость, обычно покупают привилегированные акции компаний. Почему? Да потому, что, по их мнению, они более надёжны в то время, как сама компания может быть более или менее надёжной, а рынок акций нет. Третье взаимные фонды. Люди, которые мало знают об инвестициях, чувствуют себя более защищёнными, передавая свои деньги менеджеру по фондам в надежде, что он лучше сделает ту работу, которую они не могут сделать сами. И это разумная стратегия для тех, у кого нет намерения становиться профессиональными инвесторами. Проблема в том, что какой бы разумной ни была эта стратегия, это еще не значит, что взаимные фонды являются менее рискованными, чем какие-нибудь другие инвестиции. В сущности, если бы произошел кризис на рынке ценных бумаг, то мы могли бы наблюдать то, что я называю ценностью. даением взаимных фондов, или иначе говоря, произошла бы финансовая катастрофа, настолько же опустошительная, как тюльпанная лихорадка 1610 года, мыльные пузыри южных морей 1720 года или разразившийся как гром среди ясного неба кризис облигаций в 1990 году. Сегодня рынок наводнён миллионами людей, которые по своей природе стремятся к защищённости. но из-за смены экономического курса вынуждены переходить с левой стороны квадранта денежного потока на правую сторону, где в действительности нет даже намёка на защищённость. Это и вызывает у меня беспокойство. Многие люди думают, что их пенсионные проекты надёжны, в то время как на самом деле это не так. Если случится кризис или сильная депрессия, их проекты могут быть сметены их пенсионное обеспечение не так надёжно как оно было у наших родителей